После звонка сон ещё долго не шёл ко мне. Тогда я устроилась ноутбуком и принялась записывать для памяти, чтобы ничего не забыть. Во всех моих записях его имя было изменено. Он не будет в это втянут. «Поль». Я решила назвать его «Полем».